Рассказ шестой. За все надо платить. Говорят, за все нужно платить. За дорогие дома, яхты, обучение детей за границей. Самое интересное, никого и никогда не волнует, что ты за это отдал, сколько заплатил, каков был договор с дьяволом, который ты подписал. Валерий Семенович стряхнул пылинку с белоснежного костюма, хотя сидя на каменном полу тюремной камеры это было совсем не обязательно серые бетонные стены морально давили, но это казалось не задевало их обитателя, закашлившись он удовлетворенно хмыкнул, будто в его положении было еще чему улыбаться далеко в детстве когда мама называла его валькой. Слышал он постоянно «Не сиди на камнях, простудишься!» В сознании мелькнул образ матери. Не той, что сейчас, образцовой леди в ажурной шляпе, желающей именно такую, как у королевы Виктории, а той в простом ситцевом халате, мешавшую деревянной ложкой земляничное варенье, обязательно с пенкой, оставляющий на губах сахарный аромат ягод. Тогда, бегая босым пацаном по улице, видя, как мать пропадает на работе дни и ночи, решил десятилетний Валька, что лоб расшибет, а его мать будет носить самую красивую одежду и есть самую вкусную еду. Валерий Семенович потер лоб тыльной стороной ладони и усмехнулся еще раз. одежда из парижа На завтрак свежую клубнику поездки по миру яхта чтобы не толкаться в очередях на кругосветных круизах все это делал он ради матери потом еще ради кристины и их сына все они втроем жили в лондоне иногда приезжая его навестить а валька все работал в россии работал ради того чтобы его матери жене и сыну всего хватало чтобы не было так как в его детстве. Родительский очаг дает нам понимание и направление в жизни. Их два. Либо ты живешь по тем принципам, что и они, либо стараешься, чтобы, как у них, у тебя не было никогда. Валька выбрал второй путь. Насытившись нищеты и безденежья, он и заключил сделку с дьяволом. В роли дьявола был Рафат предложивший угнать первый вагон сахара. Ведь добиться успеха, продавая штучно, невозможно. Пройдут годы, когда ты что-то накопишь. А тут разом можно было получить две месячных зарплаты матери. Валерий Семенович скривился, вспоминая, что для него значили тогда те деньги. Махнул рукой, то ли отгоняя воспоминания, то ли прогоняя обнаглевшую крысу все-таки встал с пола и пересел на деревянную скамью. Воспоминания о матери не могли теперь отогнать ее предупреждение не сидеть на холодном. Леша на твердом дереве пытался вспомнить тот момент, когда из честных помыслов помочь матери, из доброго пацана Вальки вырос злостный неплательщик налогов и взяточник в крупных размерах Валерий Семенович Ганч. Наверное, это было в 93-м, когда к нему, начальнику железнодорожного полустанка, пришел все тот же Рафат. Напомнил о прошлом, да попросил ненароком выиграть тендер на поставке металла для нужд станции. Тогда и понеслось. Один купленный тендер, второй, затем повышение в администрацию города. А там уже и возможности, и откаты, взятки и... Просто одолжение. Мать теперь носила лучшую одежду. Кристина побывала во всех лучших салонах зарубежья, подтянув, нарастив или отрезав все, что ей хотелось. А Сашка учился в лучшем университете. То ли Окфорд, то ли Хогвартс. Валерий Семенович никак не мог запомнить. Сашка постоянно рассказывал и о том, и о другом. И в мозгу пожилого бизнесмена никак не укладывалось, где учат экономику, а где летают совы. Но теперь они в безопасности. Из Лондона их никто не достанет. Обеспечены они до конца жизни. А он будет сидеть здесь, на родине, отдавая долги дьяволу, так хитро заключившему с ним контракт. Валерий Семенович закрыл глаза. Он ни о чем не жалел не переживал и не тешился надеждами на положительный для него исход. Говорят, за все нужно платить. По договору он уже получил то, что просил. Теперь настала его очередь выполнять свою часть контракта.